Глава восемнадцатая А через две недели курс набора 1617 года построился на плацу Военной Академии Бретонии, Точнее, то, что от него осталось — Из 25 человек в строю стояло 16. Двое были безнадежно изувечены и навсегда оставили службу. Семь человек погибли. В этот год традиция была нарушена. На построении 1 сентября нас не было, просто не успели вернуться. Младшему курсу повезло. Непосредственно в боевых действиях они не участвовали и были отозваны раньше, чтобы успеть к началу занятий. К строю вышел Дари. «Сынки, я рад видеть вас живыми и здоровыми. Спасибо, что вернулись. Как вы знаете, через три месяца у вас выпускные экзамены и защита диплома. Однако, по решению попечительского совета, в качестве благодарности за верную службу, вы на месяц направляетесь на стажировку в Магическую академию Бретони, где будете прикомандированы к боевому факультету». Посмотрите на их умения, получите новые знания. Как знать, возможно, когда-нибудь они спасут вашей жизни. Выезд послезавтра. На сегодня вы свободны. Курсу разрешен свободный выход в город. Отдохните, сынки. Курсанты дружной команды направились в таверну трезвый сержант, а я задержался поболтать с Сусанной. А как иначе? «День моего приезда в Клиссон был отмечен диким воплем этого зеленоглазого командча и клятвенным заверением, что больше меня не отпустят ни на какую войну. Пришлось срочно пообещать, что теперь мы будем играть и танцевать каждый день, как только у меня появится свободное время. Обещания надо выполнять, так что курсанты подождут. Желание прекрасной дамы важнее». Да, Сусанне понравилась эта роль, и каждый раз, когда она от меня чего-то хотела, новые сказки или новые песенки, она обращалась ко мне со словами «Мой верный рыцарь». А разве верный рыцарь может в чем-либо отказать? Так что около часа мы гуляли около замка, и я рассказывал историю Гарри Поттера, перенесенную в местные реалии. Между прочим, по моему скромному мнению, за адаптацию этой сказки к изначально магическому миру я, безусловно, заслуживаю, если и не пулицеровской, то точно букеровской премии. Таким образом, в таверну я пришел в умиротворенно-романтическом настроении, которое, к сожалению, мгновенно пропало. Мы не первый раз гуляли в этом трактире, но нас было непривычно мало. «Присоединяйтесь, барон!» До более знакомой фразы пригласил меня к столу Де Бамон. «Мы уже дважды выпили. За победу и за академию. Третий тост ваш, господин кавалер». Я взял бокал и оглядел ребят. Знакомые, за два года ставшие родные лица. Они пришли в академию веселыми щенками. На пьянке этой весной выглядели щенками повзрослевшими. Сейчас передо мной сидели мужчины. Каждый из них прошел через животный страх, гибель товарищей и все-таки добыл победу. Они поняли смерть, они узнали цену жизни. Лица остались теми же, люди стали другими. Ушла беззаботность, смешливость по любому поводу. Появилась та серьезность, которая свойственна мужчинам, готовым отвечать за свои поступки, по самым высоким счетам. Друзья мои, однажды в библиотеке нашего замка я прочитал о старинном воинском обычае. На любой гулянке, когда наступала пора поднимать кубки в третий раз, воины вставали и молча вспоминали своих погибших товарищей, а затем также молча выпивали вино. Господа, я объявляю третий тост. Что же, наверное, будет хорошо, если здесь приживется этот рожденный в горах Афганистана обычай русских офицеров. Нельзя жить счастливо, если постоянно вспоминать погибших друзей, но нельзя жить честно, если о них забыть. Потом были разные тосты. Веселые, дурашливые, обязательно задамс! И возвращались мы в замок разудалыми и нахальными, как прежде... Но все же мы все стали другими. Через день ранним солнечным утром курс под командой его начальника майора де Фонтена конной колонной выехал в бритонский город Морле, Не желая становиться музейным экспонатом, смотреть на который сбежится вся магическая академия, Я оставил «Голубую звезду» на хранении у Дери и договорился с однокашниками, что упоминать о моей награде никто не будет. Повозки с имуществом двигались отдельно, и можно было позволить себе проехаться по осенней Галии в удовольствие, без оглядки на неторопливый обоз. Расстояние более трехсот километров мы преодолели за два с половиной дня. «Что ж, неплохо, я ездить научился», Такой темп под силу только опытным кавалеристам и только на прекрасных лошадях. За первое спасибо учителям, за второе барону де Безье и конюхам Клиссона. Подъехав к магической академии, мы поняли, что попали в сказку. Клисонский замок уютом, соответствовавший солдатской казарме, не шел ни в какое сравнение с этим волшебным городком. Милые домики преподавателей, Огромные для своего времени учебные корпуса, двухэтажные общежития, больше похожие на скромные отели для миллионеров, утопали в ярких красках осенних деревьев. Мощенные булыжником дорожки разрезали идеально подстриженные газоны, на которых стояли смешные скульптуры гномов, дракончиков и прочих волшебных персонажей, которые обитали в сказках этого мира. Дети приезжают сюда в восемь лет. Растерянные, оторванные от родителей, от любимых домов. И главная задача преподавателей ⁇ помочь пережить эту разлуку, помочь обрести счастье в этих суровых местах. Поэтому на скалистом берегу Ла-Манша был построен райский уголок, радующий глаз в любое время года и в любую погоду. Нас встретил декан боевого факультета господин Дежан. Высокий широкоплечий мужчина лет 50 в длинном изумрудном плаще. Вот так, просто дежан. По традиции, при обращении к преподавателям магической академии титулы опускаются. Он предложил передать лошадей заботам конюхов академии, а самим пройти в выделенное для нас отдельное общежитие, отдохнуть в заранее приготовленных двухместных комнатах. После общих казарм Клиссона это было счастье. Каждая комната была оборудована ванной с горячей водой. Купайся сколько хочешь. О состоянии одежды можно было не беспокоиться. Бытовая магия работала великолепно. Достаточно было просто бросить грязное в платяной шкаф и через час достать все вычищенным и выглаженным. Так что на вечерний прием к ректору мы пришли в дорожной одежде. Наша еще не успела приехать но находившийся в идеальном состоянии. Пожилой волшебник, очень похожий на киношного Дамблдора, рассказал о приготовленной для нас программе. Господа, по договоренности с руководством военной академии Клиссона вы прикомандированы к боевому факультету нашей академии для ознакомления с боевыми заклинаниями, доступными нашим выпускникам, и тактикой их применения. По моему поручению, господин Дежан разработал очень интересную и познавательную программу вашего пребывания в Морле. Нам показалось неправильным ограничить занятия только военным делом, поэтому вас ждут посещения практических занятий и других факультетов — лечебного, природы и искусства. Ректор говорил неторопливо хорошо поставленным голосом, вообще производил впечатление доброго, заботливого деда. Далее, на последнем курсе наши студенты не узнают новое, а закрепляют и совершенствуют полученные знания. Их учеба носит в основном теоретический характер». Поэтому мы решили ознакомить вас с практическими занятиями девятого курса. Также для вас будет прочитан краткий курс лекций по тактике действий магов в боевых условиях, ориентированный прежде всего на взаимодействие с воинскими подразделениями при решении различных оперативно-тактических задач. График согласован с господином Де Фонтеном, и получил его одобрение. «Желаю вам в полной мере насладиться гостеприимством Магической Академии. Распорядок дня до вас доведет господин Дежан. Сегодня вы отдыхаете, с утра, за дело. Имеются ли у вас вопросы ко мне?» Поскольку вопросов не возникло, мы покинули кабинет и направились к своему общежитию. По дороге господин Дежан Интересно, какой у него титул или звание? Рассказал о распорядке дня, почти полностью совпадавшем с принятым в Клиссоне. Даже кроссы и зарядка присутствовали, так что мечты об отдыхе за казенный счет были развеяны сразу. Только самоподготовку заменили разбором узнанного в течение дня. И с утра началось. Нам показывали именно практические занятия различных факультетов. Для меня это имело особое значение. Поскольку я не только вживую видел конструкты, возникающие у магов при производстве заклятия, большинство из них мне показывал Демертен, но и допускаемые студентами ошибки. Соответственно, видел, какая ошибка к чему ведет. Мой сосед по комнате искренне не мог понять, почему вместо того, чтобы спать, я по полночи делаю какие-то зарисовки в тетради, веду какие-то записи. Ведь не объяснишь, что эту информацию во всем мире только я один могу получить и понять. А занятия по тактике? Да только благодаря им я понял, что же на самом деле произошло в том бою в ущелье. Оказывается, маги действовали четко по инструкции. Увидев, что мы спрятались за земляным валом, они начали разрушать его мощными заклятиями направленного действия, которые действительно позволяли в кратчайшее время сравнять эту фортецию с землей и уничтожить нашу роту. Им не хватило нескольких минут, когда лучники со скалы начали обстрел. На этот случай инструкция четко указывала, что боевой маг является основным оружием действующей армии и не может подвергать опасности свою жизнь при столкновении с мелкими подразделениями противника. При невозможности укрыться в безопасном убежище, а там негде было укрыться или безопасно отступить, куда бы они делись из-под обстрела сверху, боевой маг должен установить защиту максимальной надежности на себя и личную охрану, предоставив уничтожение врагов обычным войсковым частям. Поскольку наша рота была именно мелким подразделением, маги и поступили строго по уставу. В результате они укрылись самой надежной в той ситуации защитой стационарным куполом, чем перекрыли возможность маневра пехоте, которая была вынуждена атаковать нас неправильным строем, а толпой. Что же, весь курс обучения в Клисане как раз и был рассчитан на то, что выпускники, зная устав, умели применять его творчески, сообразуясь с конкретной складывающейся боевой обстановкой. Здесь же царил приоритет инструкции. Поняв это, уже весь курс вслед за мной не просто конспектировал лекции, но и искал уязвимые места в магическом бою. Так что эта поездка дала нам, как военным, просто бесценный багаж знаний. И это только по боевому факультету. А будущие врачи, а маги природы, а какие чудеса вытворяли маги искусства, Голливуд рядом не стоял. Безо всяких актеров они создавали волшебные постановки, голову превосходившие художественные и мультипликационные фильмы моего мира. Персонажи двигались вокруг зрителей, декорации и костюмы не просто были похожи, они были реальными. Иллюзии дворцов, парков, скал, в них невозможно было не верить. Если бушевало море, Зритель чувствовал соленый морской воздух. Если шумел лес, зал утопал в хмельных запахах трав и прелых листьев. А фантастическая игра света. А музыка. Четыре года находясь в магическом мире, только здесь я понял мощь, красоту и ужас настоящих заклятий. В общем, встретили нас как родных. Рассказывали, показывали, объясняли — Но это преподаватели. Разве ученики могли остаться в стороне от такого события? Приезда солдафонов в обитель высокой магии? Да ни за что. В первую же субботу, когда мы возвращались после обеда и думали, как провести свободный вечер, нас встретил сюрприз. Вся площадь перед общежитием оказалась завалена мусором. Стены и деревья измазаны какой-то краской. В общем, недавно уютное здание теперь выглядело как грязный притон. А в стороне прохаживаются мальчишки лет двенадцати с нарочито безразличным видом. Надо отдать должное этим прохиндеям: нигде пятна краски не располагались выше человеческого роста, так чтобы ее можно было отмыть, не прибегая к помощи лесов и стремянок. И здесь мои однокурсники зависли. Вроде бить не солидно жаловаться тем более. А убирать самим долго, скучно и обидно. Одно слово, молодежь бездетная, никакого опыта укращения ребятни. Ведь мальчишки остаются мальчишками в любой стране и любой эпохе, и угрозы их только разодоривают. Зато и метод Тома Сойера на них действует безотказно. Так что мы быстро договорились с обслугой, вооружились метлами, кистями и красками, И начали работать. Здание красить, деревья белить, двор мести. Но все делали увлеченно, как в любимую игру играли. Если красили, то не просто красили, а творили, придирчиво осматривая результат, постоянно что-то подправляя. Если подметали, то делали это с королевским достоинством. Так что у юных волшебников не было ни одного шанса. Уже через несколько минут наименее стойкие стали клянчить. «Можно я покрашу? А можно я подмету?» «Еще чего. Работа не для млушей, а для мужчин. Ну, немножко». «Понимаешь, мы ведь очень слабые маги. А работа должна быть сделана хорошо. Это же ваш дом». «Мы должны оставить его красивым, а вы только колдовать можете, как вам можно доверять? Вы же руками ничего делать не умеете». «Неправда! Но ну пожалуйста, мы будем очень стараться!» И уже через пятнадцать минут всю работу делали сами проказники, правда, под нашим чутким руководством, чтобы не увлеклись. «Именно руками, безо всякой магии, и, заметьте, абсолютно добровольно». Однако я не хотел, чтобы на следующий день ребята чувствовали себя обманутыми. Поэтому подговорил своих принести большой котел, хлеб и деревенский сыр. И когда работа была закончена, мы организовали классическое фондю. Растопили в котле сыр и макали в него куски хлеба на прутьях. Звездная ночь, костер, сыр с хлебом и разговоры старших о военных приключениях. Что еще нужно, чтобы покорить мальчишеские сердца? Каждый субботний вечер мы устраивали такие встречи, на которые приходило все больше учеников. И мы уже не рассказывали, а слушали. И на этих встречах узнали не меньше, чем на занятиях. Не о магии, а о магах. Все-таки 10 лет обучения в замкнутом мире при строгой дисциплине и постоянном надзоре воспитателей накладывали свой отпечаток не только на манеру поведения, но и образ мыслей будущих великих волшебников. С кем-то из этих мальчишек нам придется воевать бок о бок. Кто-то станет врагом. Тогда или он нас, или... Не желаю об этом думать. Милые, веселые ребята, сердца которых сейчас так открыты так жаждут самой простой дружбы. Те, кто убил женщину и детей для проведения разведки, были такими же, учились в этой же академии, сидели на этой же поляне, мечтали. Мир суров, но здесь и сейчас мы счастливы, и будущее кажется безоблачным, как это чистое звездное небо. Месяц промчался, как один сказочный день — Когда незадолго до отъезда, господин Дежон предложил нам посмотреть на настоящую магическую дуэль. Драться должны были два старшекурсника с боевого факультета, возможность примирения, по словам вызывающей стороны, отсутствовала. По правилам Академии, дуэли проходили в боевом манеже, накрывавшемся магическим защитным куполом. Было предусмотрено обязательное присутствие двоих преподавателей, призванных не допустить смертельного исхода. Вначале участники дуэли подошли к Дажону, который произнес стандартные и, по большому счету, бессмысленные слова о примирении противников. Затем им было предоставлено полчаса для подготовки к бою. Имена не назывались, или я их прослушал, зато смотрел на дуэлянтов во все глаза. Вызывающей стороной была «девица» ниже среднего роста, В скромном, но, очевидно, безумно дорогом голубом платье с длинными светлыми волосами, цвет которых я определил для себя как пергидрольный. Хотя воспитанный юноша, видимо, назвал бы их платиновыми. Ясно, что это дочь-хранителя, герцогиня-блин. А вызвала она на дуэль персонажа не менее колоритного. Шевалье какой-то, среднего роста, средней комплекции, с русыми волосами и одетый в недорогой, хотя и аккуратный костюм, был ничем не примечателен, если бы не аура. Она процентов на девяносто по структуре совпадала с аурой его величества Эдмонда IV, короля Галлии. Не столь яркая, но ведь королевская, никаких сомнений. А эта дура понимает, на кого хвост подняла? Хотя его же шевалье назвали... Такой титул королевскому родичу даже бастарду не подходит. Все равно герцог, в крайнем случае, маркиз. Значит, об этом никто, возможно, даже он сам не знает. Только я. Ну что же, будем посмотреть, как элита дворянства друг дружку истреблять будет. Через полчаса дуэлянты прибыли на ристалище. Шевалье пришел в том же, в чем был. Видимо, не было у него дуэльного костюма, только колец снял. А вот стерва, а мысленно я уже называл ее только так, она пришла в костюме ниндзя. Только катаны за спиной не хватает. Во-первых, откуда здесь этот маскарад? А во-вторых, это же она, та сука, которая пыталась наш замок захватить. Девчонка, рост, а тогда она была моложе, соответствует. Цвет волос тоже, и костюм этот же гламурный. «Она!» «Ну ладно, дрянь высокородная, будут у меня к тебе вопросы». «Не сейчас, но будут, и ты мне подробно на них ответишь. А пока посмотрим, что ты умеешь». Дуэлянты вошли в манеж, над ними возник прозрачный бледно-зеленый купол и началось. Стерва сразу бросила в противника уже знакомый мне мутно-красный шар, которым она вдребезги разнесла замковые ворота и сожгла дружинника. Однако противник увел его в сторону легким, даже изящным движением руки, создав защитный конструкт. «Очень интересно. Такого я еще не видел. Запоминаем». А дальше в парне полетели самые разные заклятия, которые он вводил не просто тем же конструктом, но, меняя всего пару линий, приспосабливал его именно к тому, чем его атаковали. Виртуозная работа. Но почему же не атакуй сам? Девчонка не идеальна. Увлекаясь, она выдыхается и вынуждена берет паузы, которыми надо пользоваться. Несколько раз я видел, как в эти моменты парень создавал атакующие конструкты, но сам же их и убирал. Не хочет отвечать за герцогиню? Скорее всего. Но долгая защита без нападения выматывает, и в какой-то момент ему прилетело. «Раз, второй, третий. Вот он уже не может защищаться. Но почему не вмешиваются преподаватели? Сука же, сейчас его убьет. Я вижу, как почти исчезла аура. Еще одна атака и смерть. Неизбежно, я знаю, видел. Не позволю. Я прошел сквозь защитный купол. Стерва, не раздумывая, бросила в меня заклятие. А вот фигушки. Усталая ослабевшая, ты мне не страшна». «А я, если не колдовством, то уж естеством, как тогда, в замке. На!» Хук справа прекращает дуэль без всяких надежд на продолжение. Вокруг дуэлянтов суетятся врачи. Меня уводят возникшие буквально из воздуха охранники. Ночь в каземате без окон, без света, под магическим куполом тишины. Это один из видов пытки. Человек не может вынести абсолютного отсутствия света и звуков. От этого сходит с ума. Нет времени — нет жизни. Иногда над парашей вспыхивает огонек. Он не дает света, просто обозначает «гадить здесь». Для меня это событие. Я жду его и наслаждаюсь каждым мгновением света. Если в момент вспышки смотрю в другую сторону — Душу разрывает отчаяние, словно пропустил целую жизнь. Я знал, что нападение на герцогиню, дочь-хранителя, мне не сойдет с рук. Я только не знал, чего оно мне будет стоить. Почему все-таки вмешался? Интересный вопрос. Тогда об этом не думал, надо было просто действовать. Теперь время есть. Итак... «Я кавалер голубой звезды. Я клялся защищать королевскую семью. Я видел, как убивают родственника короля. Я его спас». «Так?» «Так. Но только ли так? А если бы он не был королевского рода? Разве бы я остался стоять и спокойно смотрел на убийство? Когда-то, много лет назад, я надел офицерские погоны». «Зачем? Красоваться перед девушками?» Даже жена видела меня в форме только на фотографиях. Иметь власть? Быть избранным? Я работал с преступниками, меня что, власть над ними прельщала? Нет, никогда. Тогда что? В мертвящей темноте мысли ускользают, путаются. Нужен якорь. Жена, дочки? Точно. Вспомнил о них, и все стало на свои места. Они всегда верили, что папа не предаст, не бросит в беде. Идеализировали меня? Конечно. Но разве я могу их обмануть? И не важно, что они там, а я здесь. Да, не важно. Что дальше? Выжить. Обязательно выжить, потому что Леону нужен отец. И я поклялся отомстить за убийство в браме. Будь что будет, а я буду делать, что должно. Выживать. Утром за мной пришли. Меня вывели в центр главной площади Академии Марле. Вокруг шеренги студентов, две роты солдат, видимо, охраны в парадной форме. Чуть в стороне курсанты Клиссона и Де Фонтен. На ступенях административного корпуса преподаватели во главе с ректором. Он вышел вперед и объявил. «Вчера курсант военной Академии Бретони де Безье» пытался убить герцогиню де Лагер. Ну да, кулаком по роже, надежное такое убийство. Только своевременное вмешательство охраны предотвратило это ужасное преступление. Однако по просьбе пострадавшей, простившей своего врага, как и положено истинно верующей и высокородной герцогини, виновный не будет подвергнут судебному преследованию. Еще бы, иначе всплывет попытка убийства, совершенная уже самой высокородной злыдней, но не верю я в ее благородство. Однако за действие, порочащее рыцарское звание, от имени короля Галлии барон де Безье приговаривается к лишению дворянства. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно». «Господа деканы! Прошу провести ритуал!» «Гниды! Это же хуже смертной казни! обречь человека на скорое самоубийство! Гуманисты, блин!» Ректоры четверо деканов подошли ко мне и подняли руки. Я не успел не то что испугаться, я вообще еще не понял, что случилось, когда у каждого над руками возникло по конструкту — которые плавно двинулись навстречу друг другу и соединились. И уже из этого единого переплетения магических линий в меня ударил луч. Боль была страшная. Казалось, что у меня дробятся все суставы. Из тела крюками тащат все жилы. Кровь одновременно кипит и превращается в лед. Их пятеро этих гениев. Разница в силах слишком велика. А потом из меня стало уходить желание жить. Все страсти, радости и печали стали скручиваться, уплывать по в конструкт и передаваться этой пятерке. Мрази, они питаются моей жизнью. Из последних сил я создал конструкт того шевалье и направил луч в землю. Рядом с собой, но все же не в меня. Сразу стало легче. Но сил даже шевелиться не осталось. И все кончилось. Палачи от магии решили, что дело сделано. Осталось только дождаться, когда я сам повешусь или еще как-нибудь традицию поддержу. Ну уж нет, мы с вами к этому разговору еще вернемся. Теперь точно вернемся. Но процедуру доведем до конца, чтобы у вас и мысли не возникло повторить. Вначале ко мне подошли два офицера, сломали мою шпагу и бросили ее на землю. Потом на площадь вышел Герольд и, показывая на меня пальцем, во всю глотку заорал. Кто это? С другого конца площади другой Герольд ответил: Это барон де Безье. Нет, это не барон де Безье. Это не дворянин. Это негодяй, изменивший своему слову, клятве верности. Кто это? Это барон де Безье. Это не дворянин. Это негодяй, изменивший своему слову, клятве верности. Нет, это не барон де Безье. Кто это? Это барон де Безье. Нет, это не барон де Безье. Отныне он никогда не сможет назвать себя этим именем. Это не дворянин. Это негодяй, изменивший своему слову, клятве верности. Затем вышел священник и затянул молитву, из которой я запомнил Да будут дни его краткие, достоинства его, да возьмет другой, да будут дети сиротами и жена его вдовой, да не будет сострадающего ему, да не будет милующих сирот его, да облечется проклятием, как ризой, и да войдет оно, как вода во внутренности его и как елей в кости его. А вот хрен тебе! Мои дети никогда не будут сиротами, и никогда они не будут меня стыдиться. Не дождетесь, сволочи!» А затем все студенты и преподаватели Магической Академии Бритонии разошлись по своим очень важным делам. На плацу остался я и курс Военной Академии Бритонии набора 1617 года. Кто выжил, конечно. И майор де Фонтен. Еще вчера мы болтали, подшучивали друг над другом, а сейчас между нами пролегла непреодолимая стена сословных различий. С этого момента я не имел права начинать с ними разговор. Только отвечать, кратко и по существу. Да и о чем говорить? Мне сказать нечего, они все видели сами. Так что надо собрать вещи, сесть на коня и возвращаться в Клисон. Поэтому я повернулся и пошел к общежитию. Меня догнал граф Дебамон, положил руку на плечо. «Жан, подожди. Слушаю вас, ваше сиятельство». «Какое сиятельство? Ты о чем? Так нельзя, неправильно!» «Господин Граф, вы помните разговор о вашем предке? Что изменилось в достойном Казарнаге после того, как его опоясали мечом?» Согласитесь, жизнь красиво ответила на этот вопрос. «Жан, ты говоришь о сложных вещах, я не могу сейчас этого понять. Да я вообще ничего не понимаю. Жан, я только прошу тебя, не делай глупости, не торопись с решениями». «А лучше езжай в Амьен. Отец помнит себя, ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь». «Спасибо, господин граф. Поверьте, я оценил то, что вы сказали. Но сейчас мне лучше уехать, причем немедленно. А что касается Амьена, думаю, я там побываю. Когда-нибудь. И уж точно тогда, когда вам потребуется моя помощь. Галантерейщик и кардинал вместе — это сила». «Вы согласны?» «Жан, ты бредишь? Какой галантерейщик? Какой кардинал? Ты о чем?» «Простите ваше сиятельство. Я неудачно пошутил, забылся. Больше не повторится». «И серьезно?» «Спасибо. Мне очень важно было услышать то, что вы сказали. До свидания, господин граф. Если это не будет чрезмерной наглостью, передайте курсантам, что я горд, что имел честь с ними учиться и воевать. Еще раз». До свидания. Жизнь длинная. Мы обязательно увидимся.